Глава двадцать Дуэль. В этот раз противник был необычный. Багровый богомол стоял напротив меня в большом ангаре. Его хитиновые пластины переливались всеми цветами радуги, предупреждая, что это не простой воин, а солдат, входящий в особый отряд интоксикоидов. С момента, как ударил гонг, он не дал мне даже доли секунды расслабиться. Скорость его ударов была запредельной, На уже целых пять секунд я уворачивался, совершая совершенно немыслимые трюки и, как настоящий акробат, перемещался по кругу, стараясь держать дистанцию и не дать загнать себя в угол. В этот раз он подпрыгнул, используя свои крылья, спрятанные под хитиновой броней. Именно этого момента я и ждал. Из левой руки вылетел небольшой нож, от которого богомол с легкостью уходит, только вот он не знал, что к нему привязан молекулярный шнур, сверхтонкий и практически невидимый. Я в это время делаю глубокий ковырок вперед и сразу перекатываюсь в сторону несколько раз. Из металлического настила пола выбиваются искры в местах попадания острейших лапан токсикоида. Для этого он снизился, напав на меня сверху. Он уже праздновал свою победу, но натянув шнур от ножа, который воткнулся в потолок ангара, заставляя его стрелой метнуться обратно. Делаю серию прыжков, уворачиваясь от следующих один за другим ударов, он остил пола. Мой противник лупит свободными конечностями, стараясь пригвозить меня к полу. Но мое тело с трудом успевает уклониться от них. Скорость невероятна даже для меня. Но нейросеть подсказывает мне траекторию движения, мгновенно убирая тело с места ударов. В такие моменты она берет мышцы под контроль, так как мой мозг еще не способен реагировать так быстро. В какой-то момент все зоны, через который я должен пройти, окрашиваются с желтого и красной цвета. Но останавливаться нельзя. Слишком велика цена проигрыша. Два удара по касательной проходят вдоль руки и ноги, рассекая скафандр и нанося глубокие раны, но бой не останавливаю, так как моя задача почти выполнена. Делаю еще один длинный перекат, проходя прямо под брюхом жука, и тот ожидаемо подпрыгивает кверху, стараясь разорвать дистанцию и защитить свое слабое брюхо. Вскакиваю и нажимаю кнопку электронной смотки натроса. натроса. Мгновение тварь, парящая в воздухе, прижимает лапы и крылья к телу, после чего незамедлительно падает на пол а я спокойно подхожу к вращающейся голове Арханида и прикладываю свою удлинённой десантной ножки в шее. Раздаётся звуковой сигнал, и открывается дверь ангара, в которой тут же вбегают люди несколько токсикоидов. Я бессильно падаю на колени, рядом с лежащим богомолом, от которого бьёт целый спектр эмоций, растерянность, ненависть, печаль, интерес и потрясение. Итог боя никто не мог предположить, но ну, кроме меня. И я не просто так потратил месяц на тренировку, готовясь к нему. Случайный конфликт в одной из ремонтных зон вылился в полулегальный бой на арене. Почему полулегальный? Так никто официально не хотел признавать проведение нелегальных боев, но в то же время все о них знали и молчаливо поощряли. Перед самым боем меня вызвали в службу безопасности, где провели беседу, в которой рассказали, что мой противник не должен пострадать, и о желании руководства, чтобы я продержался как можно больше на арене. В мою победу, конечно, никто не верил, и ставки на меня в этом бою были один к пятистам. Только вот все, что я делал, было не просто так. За время полета я перебрал сотни вариантов, как втереться в доверие к антоксикоидам, и даже изучил несколько баз, что смог найти по ним, начиная от выводов разных ученых до баз знаний самих антоксикоидов, о том, как нужно бороться с врагами Роя. Тут мне и пришла шальная мысль спровоцировать конфликт со стражем жуков. Дело в том, что во время стоянки в неизвестной системе к нам на борт флагмана перешла большая группа арахнидов, численностью не меньше тысячи особей, которые охраняли большую группу научников. При этом группа научников состояла не только из арахнидов, но и из интоксикоидов. Для них освободили целый сектор на корабле, куда не было доступа персоналу, кроме ремонтников, и я смог добиться перевода в ту группу, которая обслуживала этот сектор». Моей целью было показать себя интоксикоидом и заставить заинтересоваться собой. В качестве легенды пришлось официально установить себе несколько имплантатов, часть из которых я установил в долг, заключив специальный контракт. Это было не просто провернуть, но мне все удалось, как и случайный конфликт во время ремонта. Понятно, что драки на корабле строго запрещены, поэтому с моей стороны последовал вызов на нелегальный бой, от которого Жук не смог отказаться. Это все требовало неимоверных усилий и длительной подготовки, результатом которой стал интоксикоид, лежащий сейчас передо мной, совершенно бездвиженный. Нейросеть услужливо показала мне повреждения моих мышц порванной связки, выжженной нейронной связи в мозгу, но критических повреждений не было. За неделю я приду в себя, а если удастся выпросить медицинскую капсулу, то их устранят за несколько часов». Оказалось, наш бой транслировали на всем корабле, и он вызвал целую бурю эмоций у людей и удивление у интоксикоидов, поэтому мне сразу после боя предоставили медицинскую капсулу шестого поколения. Для восстановления всех повреждений там я договорился с медиком об удалении недавно поставленных имплантатов, так как они конфликтовали с нейросетью и работали некорректно, а диагностика показала их отторжение моим организмом. Сама процедура лечения прошла штатно, и в ее процессе не было выявлено нейросеть. Однако мой уровень интеллекта был диагностирован на уровне 160 единиц, что считается достаточно высоким, хотя раньше у меня он был на уровне 105 единиц. Рост в полтора раза всего за год. Это очень много и говорит о существенных изменениях в головном мозге. Сразу после лечения... Меня задержали сотрудники службы безопасности и отвели в отдельную камеру, что было довольно необычно, тем более никто не объяснил мне причину задержания. Камера была улучшенного варианта габаритами 3 на 5 метров, что по меркам корабля было очень много. Тут даже имелась интерактивная видеопанель, на которой можно было смотреть три канала, включая местные новости. Из них я и узнал, что многие люди восприняли мою победу очень лично, ведь подобного никто не помнит. Победить элитного энтоксикоида в рукопашном бою было немыслимым. Бои с обычными воинами проходили с результатом 1 к 30, и то, как правило, заканчивались ничьей, а не полной победой, как в моем случае. Да, на бой мне разрешили взять любое оружие, но даже с ним шансов против специально выведенных особей, занимающихся защитой самой королевы, не было никаких. Тут я вспомнил особенность устройства роя. Если большая часть жуков принадлежала насекомым, что управлялся рой именно представителями паукообразных или тех же арахнидов, только они, как и все насекомые, имели подселенных носителей, живущих в симбиозе с ними. Возможно, именно это спасло сами рои от уничтожения их расы арахнидов, и они взяли интоксикоидов под контроль. Тут, конечно, присутствовала сложная мутация, когда помимо псионических способностей королева рои еще и источала специальный запах, который ощущался и в ментальном плане. Наши ученые пока не смогли выяснить, что это такое на самом деле, так как этот запах действовал на огромных расстояниях. А о смерти королевы Рой узнавал практически мгновенно, вне зависимости от расстояний, даже за многие световые годы. Моя цель и была попасть к королеве Роя, после чего попытаться повлиять на нее, только я не совсем понимал, каким образом все это будет происходить. Искин базы повстанцев говорил что королева Роя должна будет почувствовать мой запах и подчиниться мне, при этом он утверждал, что даже смена королевы не снимет этого подчинения. Как этого смог добиться мой отец, не знаю, но другого варианта спасти человечество я не вижу. Если это удастся сделать, то первый этап будет пройден, и мне нужно будет приступить ко второму этапу, а именно найти жезл всевластия, который мой отец уничтожал корабли токсикоидов, а к нему необходимо найти специальный артефакт в виде латной перчатки, который позволит нейтрализовать негативные последствия использования артефакта древних. Хотя Искин сообщил, что есть теория, что данный артефакт принадлежит не древним, а некой расе, названной одним из ученых ушедшими. Причина оказалась в том, что хоть найденные артефакты и очень похожи, но есть существенные различия, которые указывают на существование еще одной расы, существовавшей до древних, которая была не менее развита и могущественно. Именно этот ученый нашел информацию про жезл, что к нему должен прилагаться специальный артефакт в виде перчатки из неизвестного металла, который должен аккумулировать необходимую для работы жезла энергию из окружающего мира, а не из организма человека. Примерно три часа я находился в камере, и ничего не происходило, как внезапно почувствовал давление в голове, после чего мое сознание медленно померкло, как будто я засыпал. Только вот процесс этот сопровождался усиливающейся головной болью. Хорошо, что я ожидал чего-то подобного и все время находился с разделенным сознанием. И даже это не сильно помогло. В итоге нейросеть погрузила меня в сон, наполненный воспоминаниями из моего прошлого. Сон многократно прерывался попыткой показать последние годы моей жизни, но я с каким-то упорством постоянно возвращался к старым воспоминаниям. Не знаю, сколько времени так продолжалось, но внезапно все прошло, и я проснулся от звука отпираемой двери. Сотрудник службы безопасности в чине лейтенанта принес мне еду, которую молча поставил на стол и также молча ушел, оставив меня одного. Это вызвало во мне ряд подозрений, ведь офицеру не свойственно заниматься кормежкой заключенных, но пусть даже задержанных, а значит, есть вероятность, что в пище могут содержаться определенные препараты, способствующие раскрытию сознания при ментальном допросе. «Отказываться от еды не стоит, иначе мне препарат ведут принудительно. А вот поставить метаболизм организма на максимум вполне реально. Единственное, что можно отказаться от напитка, сделав вид, что его вкус не понравился, и выпить воды из-под крана. Что я уже делал, пока сидел в камере. Пришлось так и поступить. Напиток был вылит в раковину, а вместо него налита обычная вода. Всю порцию есть я не стал, сделав вид, что у меня нет аппетита». Таким образом, я надеялся сократить количество психотропного вещества, попавшего в организм. Как и ожидал, нейросеть зафиксировала вредные примеси в пище и начала их нейтрализовывать. Но тут я решил, что стоит имитировать отравление, и нейросеть стимулировала производство легкого яда в моем гипофизе, и после чего я потерял сознание. Очнулся я в медицинской капсуле, из которой меня перевели обратно в камеру, где я провел еще три часа, при этом уже никто не пытался на меня воздействовать. Когда собирался укладываться спать, в камеру вошли два офицера службы безопасности и приказали следовать за ними. После чего они привели меня в небольшой зал, где сидели три человека, в званиях не меньше полковника и два интоксикоида, одним из которых оказался мой соперник по бою, богомол яркой расцветки. «Присаживайтесь», — произнес скрипучим голосом один из сидевших, указав настоящий перед небольшим столом, за которым они сидели, стул. «Вас задержали за драку с представителем расы интоксикоидов и угрозу его жизни», — добавил он, когда я смог сесть. При этом я сидел в наручниках, которые мне надели перед выходом из камеры. «Никакой драки не было. У нас был тренировочный бой, спарринг, о чем мы договорились заранее с этим прекрасным воином», — ответил я, пытаясь сохранить спокойствие, но не подавляя своих чувств, а пытаясь сделать вид, что ничего не боюсь. Если они поймут, что у меня стоит нейросеть древних, то живым я уже отсюда не выйду. А это означает, что нужно вести себя естественно и придерживаться легенды бесшабашного солдата. Мы получили этот договор о спарринге, но, изучив ваше личное дело, нашли там неоднократные нарушения, игру на тотализаторе в виде ставок на бои и пришли к мнению, что вы занимаетесь нелегальной деятельностью и деятельностью порочащей мундир офицера. Давайте на чистоту, господин офицер. То, что проведение так называемых нелегальных боев находится под патронтажем службы безопасности, знают очень многие. Вы, конечно, можете отвергать это перед нашими гостями, но любая ментальная проверка сразу же это покажет. Все мы прекрасно понимаем, что тысячи солдат, многие месяцы запертые в условиях замкнутого пространства, находящиеся на боевом дежурстве, должны иметь отдушину. И в качестве нее руководство корабля поощряет проведение таких боев, Эта информация, конечно, не афишируется, но об этом точно известно. Помимо этого, я знаю, что часть сотрудников Службы безопасности и высшего офицерского состава участвует в ставках на подпольном тотализаторе. Если вы хотите обвинить меня в нелегальных ставках и наказать за это, я буду требовать у трибунала привлечения к ответственности всех, кто делал подобные ставки, вне зависимости от занимаемой должности и с занесением в личное дело. «Насколько я помню, процедуру такие дела проходят в присутствии из корабля. и скрыть подобное расследование будет невозможно, а это значит, что несколько сотен офицеров получат строгое взыскание с занесением в личное дело, что скажется на их послужном списке. Вы ведь этого не хотите?» — спросил я. Все три сотрудника службы безопасности скривились, а вот реакция двух богомолов, присутствующих на допросе, меня заинтересовала. Они оба повернули свои небольшие головы, прикрытые хитиновыми щитками, в их сторону и внимательно посмотрели. При этом второй интоксикоид явно был псионом, и я почувствовал легкое воздействие на разум, хотя оно и было направлено не на меня. Похоже, меня просто хотели сделать козлом отпущения, скрыв многие факты, и я, честно сказать, обрадовался, что не один буду отвечать за происходящее. Пару минут ничего не происходило, как внезапно незнакомый мне интоксикоид, присутствовавший на допросе и явно являвшийся псионом, сказал механическим голосом переводчика. «Человек, мы не имеем тебе претензий. Ты будешь освобожден. Но вначале ответь на несколько вопросов. Для чего ты удалил имплантаты после боя с моим охранником?» «Дело в том, что я немного смухлевал. В прямом бою я не мог его победить в рукопашке, поэтому мне пришлось идти на риск, и я установил себе усиливающие имплантаты. Скажу сразу, данную возможность мы зафиксировали в договоре, только вот имплантаты были экспериментального образца и не подходят для использования небодифицированным людям». Был риск, что я могу умереть от их использования, что собственный показал результат боя. Мой организм не выдержал нагрузок, и мое тело серьезно пострадало, хотя я и смог выиграть этот бой, ответил я. Мы считаем, бой был справедлив. Наш боец имел усиливающие имплантаты также. Поэтому можно рассматривать это как равноценные усиления. Нас заинтересовал твой бой и способности особенно по созданию нового летательного аппарата на основе старых комплектующих. У нас на это способна особая каста, которую вы называете «научники», но, к сожалению, они не способны сражаться, и на их охрану приходится выделять дополнительных солдат. «Я хочу привлечь тебя к нашей миссии как научника и как солдата». Это сочетание – «Может потребоваться для ее выполнения. Ты ведь в звании младшего лейтенанта?» — спросил Псион. «Я выбрал техническую специальность. Сержант-техник. Пока нахожусь в ремонтном подразделении, да и контракт у меня гражданский. Звание лейтенанта мне оставили в качестве резервиста», — ответил я. «Я вижу по твоим эмоциям, что ты не против, поэтому отправишься с нами, ну а мы тебя не обидим». Ты ведь интересуешься разнообразными базами знаний. Так вот, мы предоставим тебе на выбор любые базы, которые ты сможешь изучать во время полета. И поверь, таких ты не найдешь в своем мире. Мы посетили множество секретных лабораторий, содружества, И там нашли много секретных разработок. Тебе скинут файл. «Единственное условие, что базы будут одноразовые, и прежде чем получить следующую базу, ты должен будешь изучить и пройти квалификацию по выданной базе знаний», проговорил Псион, опустив свою голову прямо к моему лицу, а его сечатые глаза оказались прямо напротив моего лица. «Я согласен», — спокойно сказал я, стараясь заглушить свои эмоции. «Отпустите его», — произнес атоксикоид, повернувшись к сидевшей в шоке комиссии. Меня сразу отвели в мой кубрик, который я делил с напарником, сняв наручники еще на выходе. Напряжение дало себе знать, я сразу легся на свою койку. Хорошо, что мой сосед находился на смене, и я мог спокойно все обдумать. Предложение токсикоида было неожиданным. Но именно этого я и добивался. Только не думал, что будет так просто. Включение меня в исследовательскую группу интоксикоидов давало мне шанс проявить себя и попасть в закрытую систему, где располагался корабль «Королевы Роя». Шанс, конечно, мизерный, Но он уже более реален, чем сутки назад. А значит, нужно хорошенько подготовиться к предстоящей миссии. В первую очередь нужно понять, что мне требуется изучить из баз данных, которые предоставит мне Псион. Уверен, он будет очень внимательно следить за моим выбором. Значит, нельзя показать мой интерес к запретным файлам. Уверен, даже простое ознакомление может послужить маркером по изменению отношения ко мне. Для начала выберу все, что можно по расинтоксикоидов и арахнидов. Это поможет мне понять, как взаимодействовать с ними и позволит узнать их сильные и слабые стороны. Затем нужно изучить управление простыми летательными аппаратами на случай возможного побега, ведь миссия точно не будет простой, а значит, нужно готовиться ко всему. Еще нужно взять простейшую научную базу и изучить язык антоксикоидов. Это поможет мне взаимодействовать с научниками их расы. Но и в завершение рукопашные бои антоксикоидов и арахнидов, если у них есть что-то подобное. Для обычного человека эти знания будут бесполезны, а вот для Искина нейросети дадут возможность предвидеть атаки представителей этих рас. Так, размышляя о своих планах, незаметно для себя я заснул, в то время как за стенкой сидел псион, с которым я разговаривал и анализировал мой эмоциональный фон, опасаясь применять другие способности. Это мне уже сообщила нейросеть, точнее, второй части моего разделенного сознания, которая не заснула, а продолжила проводить анализ произошедшего и разбирать мои ошибки.